Глава 4. Честно говоря, вдруг стало стыдно. Пусть даже на самом деле этот эффектный мужчина и не мой настоящий муж. Своему, с которым уже год как развелась, я была верна, потому что искренне любила. Но наше чувства разбило суровая реальность и мое проклятие бездетности. Хотя Гоша утверждал, что сильнее всего его утомило мое маниакальное желание иметь ребенка. но я видела, как он мрачнил, когда мы встречались с семьями, где были дети. В общем, после развода от нашего брака осталось лишь пепелище, и последней каплей моего безумия оказалась весть о том, что Гоша стал папой. Его новая жена родила ему двойню, будто судьба дала компенсацию за мучительный союз со мной. Вот тогда-то я и решилась на предложение заклинателя. Обменяться душами на несколько часов и переспать с драконом за другую женщину? Да на эмоциях от новости я была готова соблазнить хоть десяток. И вот я на руках не своего мужа, беременная от другого мужчины. «Неувязочка!» «Почему не возвращаюсь обратно в свое тело вместе с ребеночком? Запаниковала я. «Что с шаманом? Может, иероглиф неправильно нарисовал?» Заклинание заклинило. В китайский квартал ворвались спецназовцы и перекрыли лавочку. «Что делать?» Ни на один из вопросов ответа не было, кроме последнего. Я была готова на все, чтобы сохранить драгоценный дар, новую жизнь, что развивалась во мне. Пусть даже придется навсегда остаться в чужом теле и другом мире, но я стану мамой». «Приятно познакомиться», — вырвалось у меня. Он криво усмехнулся и... «Побежал?» Нес меня на руках, будто пушинку. Я лишь изумленно смотрела, как мерно поднимается и опускается грудь генерала от ровного дыхания. Будто мужчина каждый день тренируется в беге с препятствиями и утяжелителем. А препятствия были и какие... Мы передвигались по длинному коридору и постоянно натыкались то на обвал, через который сук умудрялся и сам протискиваться, и меня протащить, то на затопление, и мужчина брел по пояс в воде. Конец испытаниям наступил внезапно, когда мы вынырнули из темноты подземного хода в яркий до боли в глазах свет. «Скорее, господин!» взволнованно крикнул кто-то. «Садитесь с госпожой на дракона. Летите, а я их задержу». «В смысле летите?» ужаснулась я. Когда шаман упомянул, с кем мне нужно переспать, чтобы забеременеть, я встала, чтобы уйти от этого чокнутого шарлатана. Но тот хитро сузил глаза до щелочек и добавил, что речь о человеке, в венах которого течет особая кровь. В общем, к полетам на драконах я была морально не готова. Моргая, чтобы быстрее привыкнуть к свету, я испуганно вертела головой из стороны в сторону в поисках указанного транспортного средства. А смотреть надо было наверх. Впрочем, этого делать не пришлось, поскольку Йон сук, не снижая скорости и со мной на руках, легко возбежал по тонкому стволу дерева, и я потрясенно ахнула. «Мамочки!» Настоящий дракон, огромный, как Боинг, с широкими крыльями, длинной шеей и остроконечным хвостом. Он повернул голову, глядя на генерала, и у меня сердце пропустило удар от зрелища зубастой пасти, при виде которой и акула повесилась бы от зависти. «Взлетай!» с каменным выражением лица приказал Йон Сук. Он, наконец, опустил меня на ноги, хотя я с удовольствием бы еще немного побыла у него в объятиях. Не потому что мужчина был великолепен, просто стоять на шевелящемся драконе было безумно страшно. Казалось, я вот-вот сорвусь, а беременным падать ни в коем случае нельзя. Машинально глянув вниз, я заметила человека в развивающихся черных одеждах и застыла от изумления. Стоя у входа в подземелье, мужчина раскинул руки, к которым со всех сторон устремились черные потоки. Они велись вокруг мага, будто живые змеи, и когда фигуры уже почти не было видно, огромным шаром полетели к тайному ходу. Сколыхнулась земля, в воздух поднялись тучи пыли, а земляная волна прокатилась до самой стены, за которой раскинулся великолепный дворец. Мне удалось рассмотреть несколько больших домов, Роскошных садов, кружево каналов и великое множество мостиков, когда дракон поднялся в воздух. Странно, но стоять на движущемся монстре было так же удобно, как на земле. Меня не качало, не сдувало и вообще не ощущалось никакого движения воздуха. Казалось, что я нахожусь в каком-то защитном коконе, осмотревшись, заметила в воздухе легкое мерцание, по которому иногда прокатывались радужные волны. Потом посмотрела на мужа и невольно вздрогнула, обнаружив, что он не один. «Поздравляю с победой, мой повелитель!» — вкрадчиво проговорил невысокий мужчина с козлиной бородкой. «Теперь, когда женщина из рода Ха снова ваша жена, ваше влияние среди кланов восстановлено. «У меня брови на лоб поползли. Так меня похитили не из ревности?» «Молчи, женщина!» — бородатый бросил на меня взгляд, каким смотрят на собаку, которая посмела укусить хозяина. «Не будь ты единственной наследницей великого рода, тебя забили бы до смерти из-за того, что ты посмела покинуть дом мужа и войти во дворец». Судя по вытаращенным глазам и искривившемуся лицу, им очень хотелось в меня плюнуть. «Довольно, Кёгван!» — осадил его генерал. Он взмахнул руками и, расправив широкие рукава, завел за спину, приподнял гладко выбритый подбородок и, величественно глядя в сторону, куда летел дракон, проронил. «Если бы Мио не подчинилась приказу его огнейшества, ее бы забили до смерти, а меня обвинили бы в измене и казнили по возвращении с похода, а может, убили бы еще по пути домой. Я говорил, что лучше подождать со свадьбой, но ты настаивал на спешной церемонии. Смотри, к чему это привело». Он повернул голову и косо посмотрел на Кёгвана, процедив. «Кто ответит за гибель моих людей?» «Нам пришлось поторопиться, мой господин». «Заявил тот. Прошел слух, что Эврин II собирается расторгнуть вашу помолвку и забрать наследницу рода Ха во дворец. Если бы это произошло, пострадало бы ваше влияние. А так, пострадала лишь моя гордость», — почти прорычал Йонсук. «Эврин забеспокоился, что мое положение с поддержкой рода Ха станет равным его, и не побоялся нанести смертельное оскорбление, забрав мою женщину. По закону он имел на это право, ведь церемония не была завершена». «Но как мне стерпеть то, что Эврин взял мою женщину до меня?» Внезапно раздался короткий звук, будто лопнул мыльный пузырь, и меня едва не смело с дракона порывом сильнейшего ветра. Но я намертво вцепилась в генерала, прильнув к нему всем телом. А вот Кёгван не успел.